Глава 34. Звуки становились все ближе. Нечто шло вперед, стремительно сокращая расстояние между нами. Идти назад было нельзя. Мы еще не прошли новую развилку. Вернемся, и придется встретиться с чудовищем. Держись позади, проговорил Зайдан, и приготовился сражаться. На лице парня была написана решительность: что бы нас не ждало, Он собирался освободить нам путь. В этот момент я, наконец, ожила. Аарон учил меня делать щиты. И у меня ведь получалось. «Давай ты будешь атаковать, а я выставлю защиту», — предложила я. Мне показалось, что у адепта неплохо выходило нападать. А вот защиту ставить ему было слегка сложновато. «Ты умеешь?» — шепотом спросил он. «Да». Меня тренировал Аарон. «Ну, раз Аарон...» На минуту мне показалось, что в голосе проскользнула ревность. Но затем он продолжил уже обычным тоном. «Я хорош в атаках. Всегда иду в открытый бой с противником. Редко уклоняюсь. Поэтому защиту использую не так часто. Аарон, он действительно хорош во всем. Так что, если у тебя получалось, ты можешь облегчить мне задачу». И тут из коридора прямо на нас выскочила тень. Зайдан молниеносно среагировал, вложив в удар всю силу. Но в последний момент я кинулась к парню и повисла на его руке, останавливая. Магия сорвалась с пальцев, но ударила не в тень, а в стены, шипя и рассыпаясь на множество искр. «Вася!» — возмутился мужчина, но тут же пришел в себя понимая, что чудом не прибил. «Фалька, ты где прохлаждался?» Уперев руки в бока, спросила я. «Между прочим, я тебя хотела спасать. А еще я хотела рассказать, что случилось со мной за время его отсутствия, как мы чуть не погибли, а еще всыпать парню за его дурацкие идеи. Нет, про змею и план скинуть меня в ров я не забыла. Вот, кстати, Фалька боги и наказали». Хотел меня скинуть, упал сам. Но вот только все это озвучить у меня не было времени. Спасаемся! заорал Адепт, пытаясь проскочить мимо нас. Куда ты? В последний момент Зайдан схватил парня за воротник. Нельзя туда, надо вперед идти. Нельзя вперед! Надо назад! уперся Спирита. Там опасно! Что бы там ни было, позади еще опаснее парировал мужчина. Там, там же, чуть не заикаясь проговорил парень и указал пальцем куда-то за спину. А между тем из прохода выползало очередное чудовище фиолетовое торпедообразное тело без шеи переходящее сразу из головы длинные щупальца в размере шести штук лиловые глаза и странный рот находящийся внизу тела. Клыков, когтей или еще каких-то опасных атрибутов я не видела. Спрут, всего-то! ухмыльнулся Зайдан. Да ты с ума что ли сошел? Нельзя ему попадаться. Почему? с любопытством спросила я. Нет, существо не внушало доверия, но после того, как я увидела сверхищника, оно казалось каким-то менее опасным, что ли. У него на конце щупалец присоски. Если обхватит, не выберешься. Кроме того, она высосит всю магию из адептов, а затем отужинает нами. Опять двадцать пять? Нет, будет в этом подземелье что-то менее опасное или нет? Тут, похоже, каждое существо мечтает убить нас. Ерунда, — улыбнулся Зайдан. Знал бы ты, с кем мы столкнулись недавно. И от кого ушли. Он сделал многозначительную паузу. И тут же продолжил, слегка хвастаясь. «Вася, смотри, как я могу!» И рванул к чудовищу. «Ну, дурак!» — схватился за голову Фалька. Я же вытянулась, словно струнка, готовая в любой момент прийти на помощь Зайдану. Откровенно говоря, с ним у нас больше шансов выжить. И у меня, и у Фалька. А дальше случилось то, что я ну никак не могла ожидать.